Глава тридцать четвертая. Чувство, заключенное в чувстве, расстраивает младшую сестру. Ошибка, заключенная в ошибке, убеждает старшего брата. Итак, матушка Дзя и госпожа Ван ушли тогда сижень села на кровать к баууюю и со слезами на глазах спросила за что тебя так избили ну что ты спрашиваешь вздохнул баууюй все за то же ой как больно погляди что там у меня на спине сижень стала осторожно снимать с него рубашку стоило баууюю охнуть как она замирала Прошло много времени, прежде чем она, наконец, раздела его. — О небо! — вскричала Сижень, увидев, что и спина, и ноги бауюя Юя сплошь в синяках и ссадинах. — Какая жестокость! — она не переставала ахать, приговаривая. — Слушался бы меня, ничего не случилось бы. Счастье еще, что кости целы, а то остался бы калекой. Появилась служанка и доложила. — Пришла барышня бау Чай. Сижень быстро накрыла Бао Юя один. В тот же момент на пороге появилась Баучай. Она принесла пилюлю и сказала Сижень, — Вот, возьми. На ночь размешаешь ее с вином и сделаешь примочки. Кровоподтеки быстро пройдут. Она протянула пилюлю Сижень и с улыбкой спросила брата, — Как ты себя чувствуешь? — Немного лучше, — ответил Бау Юй, поблагодарил сестру и пригласил сесть. Баочай заметила, что глаза его против обыкновения широко открыты, и держится он спокойнее, чем всегда». — Надо было слушаться. Тогда не случилось бы такого несчастья, — покачав головой, со вздохом произнесла Бао-Чай. — А как расстроены бабушка и матушка, да и мы все! Бао-Чай осеклась, опустила глаза и густо покраснела. бао уловил в ее речах искренность и глубокий смысл. Бао-Чай ничего больше не сказала, так и сидела, потупившись, едва сдерживая слезы, теребя пояс. Не передать словами, робость, смущение, жалость, которые отразились на ее лице. Бауей был так тронут, что забыл о собственных страданиях и подумал, «Мне пришлось вытерпеть всего несколько палочных ударов, а все так жалеют меня, так волнуются. Нет предела моей благодарности и уважения к ним. Моя смерть была бы для них настоящим горем». «Но ради них я готов без сожаления отдать жизнь и разум покончить со всеми мирскими заботами». Из задумчивости бао вывел голос Баочай, чай которая обратилась к Сижень. «Не знаешь, за что отец его наказал?» Сижень потихоньку рассказала ей все, что сообщил ба Только сейчас Бао Юй узнал, что этот Зяхуань наябедничал отцу. Но стоило Си Жень обмолвиться о пане, как он поспешил вмешаться. «Не выдумывай! Старший брат Сюэпань не мог так поступить!» — сказал Бао Юй, опасаясь, как бы Бао Чай не обиделась, и Бао Чай сразу это поняла. «Тебя так избили, а ты беспокоишься, как бы кого не обидеть!» — подумала девушка. Но почему, заботишься о других, сам ты совершаешь легкомысленные поступки, вместо того, чтобы заняться серьезным делом? Тогда и отец будет доволен, и тебе не придется страдать. Вот ты боишься, как бы я не обиделась за брата. Но разве я не знаю, что брат мой распущен и своеволен? Когда-то из-за Циньчжуна вышел скандал, а сейчас дело обстоит гораздо серьезнее. Бао-Чай сказала Си-Жень, не надо никого обвинять. уверенно господин Дзяджен рассердился лишь потому, что брат Бао-Юй всегда заводит сомнительные знакомства. Может быть, брат изболтнул лишнего, но без злого умысла. А вообще-то он всегда говорит правду, не боясь вызвать чьё-либо неудовольствие. Ты, Сижень, плохо знаешь людей, не все такие, как Бао Юй. Мой брат, к примеру, никого не боится, что думает, то и говорит». Сижень и сама пожалела, что сказала о селе пане, а теперь после слов Бао Чай совсем смутилась и замолчала. Бао Юй чувствовал, что Бау Чай хочет быть справедливой и в то же время старается защитить честь своей семьи. Это привело его в еще большее замешательство. Наконец он собрался с мыслями и хотел что-то сказать, но Бау Чай поднялась и стала прощаться. «Лежи спокойно, я завтра снова приду. Сижень сделает тебе из моего лекарства примочки и скоро все заживет». Сижень проводила Баучай до ворот и по дороге сказала «Спасибо вам, барышня, за заботу. Как только второй господин поправится, он непременно придет вас благодарить. Пустяки!» — отозвалась Баучай. «Ты скажи ему, пусть хорошенько лечится и ни о чем не думает. А захочет чего-нибудь вкусного или что-нибудь ему понадобится, не тревожь ни бабушку, ни матушку, приходи прямо ко мне, и чтобы его отец не узнал, а то как бы опять не случилось беды». Сижень вернулась в дом, преисполненная признательности к Баучай. Бауюй молчал, погруженный в свои размышления. Сижень подумала, что он спит, и вышла из комнаты, чтобы умыться и причесаться. Бауюй страдал от невыносимой боли: спину будто кололи иголками, резали ножами, жгли огнем. Каждое движение вызывало стон. Близился вечер. Заметив, что Сижень вышла, Бауюй отослала остальных служанок, сказав им: "Пойдите умойтесь, когда понадобитесь, я позову". Оставшись один, Бауюй впал в забытье. Ему почудилось, будто пришел Дзян Юйхань и стал жаловаться, что слуги из дворца преданного и покорнейшего светлейшего Вана схватили его и увели. Затем появилась Дзян Чуань, и, плача, стала рассказывать, как бросилась из-за него в колодец. Бао Юй хотел поведать ей о своей любви, но вдруг почувствовал, что кто-то его легонько толкнул, услышал чей-то исполненный страдания голос. Он сразу очнулся... И увидел Даюй. Уж не сон ли это? Он приподнялся на постели, внимательно пригляделся. Глаза большие, будто персики, слегка припухшее от слез лицо. Ну конечно же это Даюй. Он попробовал встать, но тело пронзило острая боль. и Охнув, он упал на подушку. Зачем ты пришла? С трудом вымолвил он. Ведь сон столько зашло. Жарко еще. Перегреешься и опять заболеешь. Обо мне не беспокойся. Я только притворяюсь, что больно. Узнает отец, пожалеет. Это хитрость, так что ты не волнуйся. Но душе у удаюй стало еще тяжелее, и она тихо плакала, захлебываясь слезами. Взволнованная нахлынувшими на нее чувствами, она многое хотела сказать бауюю, но не произнесла ни слова, не хватало сил немного успокоившись даюй сказала ты не должен больше так поступать не беспокойся вздохнул баую ради тебя я даже готов умереть вторая госпожа пожаловала донеслось да со двора сейчас я уйду через черный ход заторопилась даюй потом снова приду Не понимаю, произнес Бауи, удерживая ее. Чего ты боишься? Взгляни на мои глаза! – вскричала Даю и топнув ногой. Опять над нами будут смеяться? Бауи отпустил ее руку и Даю скрылась за дверью. В этот момент вошла Фэн -Дзэ. Тебе легче? – осведомилась она. Если что-нибудь понадобится, дай знать. Скоро явилась тетушка Сюэ, с рядом за ней служанка матушки Цзя. Лишь когда настало время зажигать лампы, все разошлись, и Бао выпив несколько глотков супа, забылся тревожным сном. Спустя немного пришли навестить Бао жена жены Джоу Жуя, Усин Дена, Джен Хауши и еще несколько пожилых женщин. Но Си их не пустила, сказав, «Вы поздно пришли. Второй господин уже спит». Она провела женщин в другую комнату, напоила чаем. Те посидели немного и стали прощаться, наказав сижень. «Когда второй господин проснется, скажи, что мы приходили». Сижень обещала сделать, как они просят, проводила женщин со двора и уже собиралась вернуться в дом, как вдруг вошла служанка госпожи Иван. «Наша госпожа требует кого-нибудь из прислуги второго господина». Сижень подумала и обратилась к Цинвэнь, Шэйэ и Цюйвэнь. «Я пойду к госпоже, а вы хорошенько присматривайте за домом. Я скоро вернусь». Вместе со старухой-служанкой Сижень вышла из сада и направилась к главному господскому дому. Госпожа Ван лежала на тахте и обмахивалась веером из банановых листьев. «Ты бы лучше кого-нибудь прислала, а то без тебя некому ухаживать за Бау Юем». Второй господин уснул, поспешила успокоить ее сижень, да и служанки научились ему прислуживать, так что не волнуйтесь, пожалуйста, госпожа. Я думала, у вас какое-нибудь поручение, потому и пришла, а то ведь другие что-нибудь напутают. — Поручений у меня никаких нет, — ответила госпожа Ван. — Просто хотела узнать, как себя чувствует Бау юй Я сделала второму господину примочки из лекарства, которое принесла вторая барышня Баучай, чай и ему полегчало. А то ведь он даже лежать не мог. Так было больно. А сейчас уснул. Он что-нибудь ел. Съел несколько ложек супа, который прислала старая госпожа. Потом раскопризничался и потребовал кислого сливого отвара. А ведь сливы — вяжущее средство второго господина били и не позволяли кричать, от этого у него наверняка получился застой крови в сердце, и выпьет он сливового отвара, мог бы заболеть на силу отговорила его. Развела полчашки розового сиропа, но ему показалось не сладко, и вообще он заявил, что этот сироп ему надоел. — А я вскричала, госпожа Ван, что же ты раньше не сказала? У меня есть несколько бутылочек нектара «Ароматная роса» недавно прислали. Я хотела немного отлить Бау-Юю, но подумала, что он изведет его понапрасну. — Возьми две бутылочки. На чашку воды чайную ложку нектара. Получается очень ароматный напиток. Госпожа Ван позвала Цайюнь и велела принести ароматную росу. — Всего две бутылочки. Больше не надо, — предупредила Сижень. — Если не хватит, я еще возьму. Вскоре Цайюнь принесла нектар и отдала Сижень. Бутылочка была высотой в трицуня и завинчивалась серебряной крышечкой. На одной желтой этикетке было написано «Чистая коричная роса», на другой «Чистая роса розы Мэйгуй». «О, сразу видно, что нектар дорогой», — с улыбкой заметила Сижень. «Интересно, сколько существует на свете таких бутылочек?» «Это подарок государя», — объяснила госпожа Ван. Разве не видишь, что этикетки желтые? Так что храни нектар для Бао зря не расходуй». Сижень почтительно поддакнула и собралась уходить, но госпожа Ван ее удержала. «Постой. Я хочу тебя кое о чем спросить». Госпожа Ван огляделась и, убедившись, что в комнате никого нет, продолжала. «Я мельком слышала, будто это из-за Дзяхуани отец избил Бао «Дзяхуань его оговорил. Слышала ты об этом?» «Нет, такого не слышала», — отвечала Сижень. «Знаю лишь, что второй господин Бауюй познакомился с актером из дворца какого-то вана и будто сманил его, а оттуда явился человек и все рассказал нашему господину. За это господин наказал Бауюя. «За это, конечно, тоже», — кивнула головой госпожа Ван. «Но есть еще и другая причина». «Больше я ничего не знаю», — заявилась и Женя, помедлив добавила. «Я, госпожа, набралась смелости и, и хочу сказать вам несколько слов. Может быть, это дерзость, но, говоря откровенно, она замолчала». «Говори, говори», — подбодрила ее госпожа Ван я смялюсь сказать лишь в том случае если буду уверена что вы не рассердитесь говори говори же кивнула госпожа ван говоря откровенно продолжала сижень проучить бауоюю следовало ведь неизвестно что может он натворить если все будет сходить ему с рук госпожа ван печально вздохнув кивнула девочка моя я хорошо тебя понимаю и вполне согласна с тобой Разве я не знаю, что за Бауюем нужен глаз до да глаз? Воспитала же я старшего сына, и как будто неплохо, но к несчастью он умер. С баоюем по-другому. Он мой единственный сын, а мне пятьдесят. К тому же Бауюй слаб здоровьем, да и бабушка им дорожит, как сокровищем, так что нельзя с ним обращаться чересчур строго. Может случиться несчастье, и бабушка нам этого не простит. Потому-то Бау и распустился. Прежде бывало, отругаю его или же Уризоню, при этом поплачу немного, он слушается. Теперь это не помогает. Своевольничает, делает, что хочет. Вот и пострадал. Но если бы он остался калекой, что бы я делала на старости лет без опоры? На глаза госпожи Ванна вернулись слезы. У Сижень стало тяжело на душе. «Разве вы можете не любить Баоюю всем сердцем?» Чуть не плача, произнесла Сижень. «Ведь это ваш родной сын. Когда у него все хорошо и нам спокойно, мы чувствуем себя счастливыми. Но если дальше все будет так, как теперь, не видать нам покоя. Поэтому я изо всех сил стараюсь уговорить второго господина впредь не совершать глупостей. Однако мои уговоры не помогают». А тут, как назло, появился тактер со своей компанией. Вот и случилась беда. Не усмотрели мы, сами виноваты, не смогли его удержать. Кстати, госпожа, поскольку вы сами об этом заговорили, я хочу у вас попросить совета. Боюсь только, что вы рассердитесь, и тогда, мало того, что все мои страдания окажутся напрасными, придется мне бежать, куда глаза глядят». Госпожа Ван уловила в ее словах скрытый намек и нетерпеливо произнесла. «Говори, пожалуйста, милая, тебя часто хвалят в последнее время. Я же в ответ говорю, что ты просто внимательна к бао или же что ты очень учтива, а то вообще пропускаешь эти похвалы мимо ушей. Сейчас, мне кажется, ты собираешься говорить о том, что давно меня беспокоит. Мне можешь сказать все, только пусть другие об этом не знают». «Ничего особенного я говорить не собиралась», — сдержанно ответила Сижень. «Хотела только спросить, нельзя ли под каким-нибудь предлогом переселить второго господина Бауюя в другое место? Это пошло бы ему на пользу». Госпожа Ван только руками развела и не удержался от вопроса: неужели Бауяй позволяет себе лишнее? О, госпожа, ничего такого я не имела в виду! – вскричала сижень Жень. Я только хотела сказать, что второй господин уже вырос, да и барышни стали взрослыми. И хотя они между собой родня, но он мужчина, а они женщины. И лучше им не быть вместе, а то ведь сделают что-нибудь не так, не то слово скажут, сразу начинают толки до да пересуды, а мне неприятно, ведь я в услужении второго господина и тоже живу в саду. Вы же знаете, госпожа, что люди все преувеличивают истолковывают по-своему любую, даже самую маленькую оплошность, особенно когда дело касается второго господина и барышень, потому я и говорю, что лучше соблюдать осторожность». Ведь вам, госпожа, хорошо известно, что второй господин все время вертится возле барышень. Добром это, пожалуй, не кончится, пересудов во всяком случае не избежать, злых языков больше, чем людей». К кому они благоволят, того превозносят, как самого бодхисатву. А не понравится кто? Хулят всячески, ни на что не смотрят. Если второго господина будут хвалить, все подумают, что он взялся за ум, а станут ругать, мы, служанки, окажемся виноватыми, а второму господине худая слабо пойдет. Вот и получится, что ваши старания напрасны». «У вас, конечно, дел много, госпожа, но лучше сейчас принять меры. Грешно было бы не сказать вам об этом. Признаться, в последнее время я ни о чем другом не могла думать. Однако молчала, боялась вас рассердить». слушая Жень, госпожа Ван невольно вспомнила об истории с Цзиньчуань, помрачнела и погрузилась в раздумья». В душе ее все больше и больше росла симпатия, к Сижень, «Девочка моя...» «Эти мысли давно приходили мне в голову», — произнесла она наконец. «Но события последних дней отвлекли меня от них. Спасибо, что напомнила. Ты очень милая. Ладно, я что-нибудь придумаю» а тебе вот что скажу я решила отдать бауюя целиком на твое попечение прошу тебя не спускай с него глаз и смотри чтобы он сам себе не навредил а уж я тебя не обижу если вы приказываете госпожа скромно потупившись произнесла Жень, — я приложу все старания чтобы оправдать ваше доверие Когда Сижень вернулась во двор наслаждения пурпуром, Бауюй только что проснулся. Он очень обрадовался ароматной росе, которую прислала мать, и велел тотчас приготовить из нее напиток. Аромат и в самом деле был превосходный. Все мысли Бауюя были заняты Даюй. Он решил за ней послать, но предварительно отправил Сижень за книгами к Бао Чай, чтобы не помешала его встрече с Даюй. Не успела Си Жень уйти, как Бао Юй позвал Цинвэнь и приказал, «Сходи к барышне даюй Юй, посмотри, что она делает. Если спросит обо мне, скажи, что я чувствую себя хорошо». «Как же это я пойду безо всякого дела?» — возразила Цинвэнь. «Для приличия надо хоть что-нибудь передать?» «Неужели ты не найдешь, что сказать?» — с досадой произнес Бао Юй. «Пошлите что-нибудь», — предложила Цинвэнь. «Или прикажите у барышни что-нибудь попросить». Если же я просто так пойду, опять станут злословить и насмехаться Баоюй подумал немного, затем вытащил два старых платочка, с улыбкой протянул их Цинвэнь и сказал «Вот, возьми, скажешь, что от меня». «Зачем, барышня, старые платки?» — удивилась Цинвэнь. «Она непременно рассердится и скажет, что вы над ней издеваетесь». «Не беспокойся, барышня все поймет», — снова улыбнулся Баоюй. Цинвэнь ничего не оставалось, как взять платки и отправиться в павильон реки Сяусян. Там у ворот Чуньсян развешивала на перилах террасы выстиранные полотенце. Увидев Цинвэнь, она замахала руками. Барышню спит!» Цинвэнь все же вошла. В комнате было темно, лампы не горели. «Кто там?» — вдруг раздался голос Даюй. «Это я, Цинвэнь. Зачем ты пришла?» Второй господин велел отнести вам платочки. Да июй, несколько разочарованная, подумала, что это ему вдруг взбрело в голову. И, обращаясь к Цинвэнь, спросила, — Эти платочки ему прислали в подарок? Они, наверное, очень хорошие, но мне не нужны. Пусть отдаст их кому-нибудь другому. — В том-то и дело, что платочки старые, домашние, — возразила Цинвэнь дай я окончательно разочаровалась, но потом вдруг все поняла и сказала «Оставь, а сама можешь идти». По дороге Цинвэнь размышляла, что бы это могло значить, но так и не догадалась. А Дай-Юй тем временем думала «Ба-Юй знает, что я тоскую о нем, и это меня радует. Если бы не знал, не посылал бы платочков, ведь я могла посмеяться над ним, но неизвестно, Пройдет ли когда-нибудь моя тоска? И это меня печалит. Неужели он хотел сказать мне о своих чувствах? Боюсь думать об этом. Ведь я целыми днями терзаюсь сомнениями, не верю ему, даже стыдно. Да июй быстро поднялась с постели, зажгла лампу, растерла тушь, взяла кисть и на платочках написала такие стихи. Стихотворение первое. Наполняются очи слезами, тщетно плачу я дни и ночи. Кто причиной слез безутешных, в чем причина печали большой? Молодой господин от души дарит шелковые платочки. Как же мне со страданием к нему не проникнуться всей душой? Стихотворение второе. Жемчужинами и нефритом сбегают слезы непослушно. Весь день не нахожу я места, и день и ночь душа болит. Глаза напрасно утираю я рукавами у подушки. Нет, не унять мне эти слезы, и вот уж плачу я навзрыд. Стихотворение третье О, на нить не нанизать всех жемчужин слез с берегов Сынзян исчез жон прекрасных след за окном везде бамбук высоко возрос сохранятся ли следы слез моих или нет вдруг даю я обдулым жаром она подошла к зеркалу отдернула парчовую занавеску и увидела что щеки ее порозовели как цветок персика даю и не подозревала что это начало смертельной болезни она отошла от зеркала снова легла в постель из головы не шла мысль о платочках но об этом речь впереди когда сижень пришла к бао чай то и дома не оказалось она ушла проведать свою мать сижень сочла неудобным возвращаться с пустыми руками и решила ее дождаться уже наступил вечер а бао чай все не возвращалась. Надо сказать, что Бао-Чай, хорошо знавшая сюе паня, и сама думала, что это по его наущению кто-то оговорил Балююя, а после разговора с Сержень утвердилась в своих подозрениях. Но Сержень рассказала лишь то, что слышала от Боймина, а тот в свою очередь просто строил догадки, поскольку точно ничего не знал. История эта, передававшаяся из уст в уста, была ничем иным, как выдумкой. Что же до сего паня, то подозрения пали на него лишь потому, что он слыл повесой. На сей раз он был ни при чем». Возвратившись домой, он поздоровался с матерью и, как ни в чем не бывало, спросил Бао-Чай, «Ты не знаешь, сестра, за что наказали бао Я Тетушка Сюе очень страдала из-за случившегося, и, возмущенная вопросом сына, процедила сквозь зубы. «Бессовестный негодяй! Сам все подстроил, а теперь спрашиваешь, я...» «Что я подстроил?» — вскипел свепань. «Еще притворяется, будто ничего не знает», — не унималась тетушка. «Все говорят, что это дело твоих рук. А если скажешь, что я убил человека, вы тоже поверите?» — вскричал свепань. «Успокойся», — промолвила тетушка свея. «Даже твоей сестре это известно напрасленным, и на тебя не станем возводить». «Не шумите вы!» — принялась их урезонивать Баочай. «Рано или поздно выяснится, где черное, а где белое». И она строго обратилась к Суэпаню. «Пусть даже ты во всем виноват, дело прошлое, и нечего кипятиться. Единственное, о чем тебя прошу, не пьянствуй и не лезь в чужие дела. Ведь пьешь, с кем попало. До сих пор как-то обходилось, но ведь может случиться несчастье, и тогда все сочтут виноватым тебя, если даже это неправда, и я тоже». «Что тогда говорить о других?» Сиепань отличался несдержанностью и все говорил напрямик. Поэтому в ответ на упреки матери и сестры он заорал, вскочив с места. «Я зубы выбью тому, кто возвел на меня напраслену! Кому-то понадобилось выслужиться перед дзя и кончилось тем, что дзя избил Бао-Юя! Но Бао-Юй не Всевышний! Так почему бы отцу его не поколотить? А тут, видите ли, весь дом вверх дном!» Как-то муж моей тетки стукнул Бау так старая госпожа заявила, что это из-за Дзяджена, и отругала его. А сейчас виноватым я оказался, но мне теперь все равно. Убью его, и дело с концом. По крайней мере, буду считать, что прожил жизнь не напрасно. Он выдернул дверной засов и бросился к выходу. «Негодяй!» — крикнула тетушка, преградив ему путь. «Ты что, затеял? Лучше убей сначала меня!» Глаза свепани от злости стали круглыми, как медные колокольчики. «Ах так!» — завопил он. «Вздумали мне мешать? «Хотите, чтобы я постоянно враждовал с Баоюем? Нет уж, лучше всем сразу умереть!» «Ты чего расшумелся?» — сказала Баочай, подходя к своей паню. «Мама и так расстроена, а ты скандалишь вместо того, чтобы ее успокоить» Да пусть бы даже не мама, а кто-нибудь другой Помешал тебе ради твоего же блага Тебе следовало бы вести себя сдержаннее Опять ты за свое Не унимался, Свепань Ведь сама же все выдумала Нечего обижаться, если дальше собственного носа Ничего не видишь В сердцах промолвила Баочай Пусть так, кричал Свепань Но почему ты не сердишься на Баоюя, который водят неприличные знакомства? Взять хоть эту историю с Цигуанем Мы с ним виделись раз десять Но никаких излияний с его стороны не было А вот бао -Юю при первой же встрече Цыгань подарил пояс, даже не зная, кто он такой. Может быть, скажешь, я выдумал? Помолчал бы лучше. В один голос взволнованно вскричали тетушка и Баочай. чай Ведь за это и наказали бао -Юя. Теперь ясно, что именно ты его оклеветал. «Извести вы меня хотите?» — вскипел Сюепань. «Но это бы еще ладно!» «Больше всего меня злит, что из-за Бау-Юю весь дом переполошился». «Кто переполошился?» — возмутилась Баучай. «Ведь это ты раскричался, схватил дверной засов, а теперь сваливаешь на других!» Что тут было возразить? Суепань понимал, что сестра права, но решил не сдаваться и окончательно выйдя из себя язвительно заметил. «Я давно знаю, что у тебя на уме, дорогая сестрица!» «Мама говорила, что достойной пары твоему золотому замку может быть только яшма. Яшма есть у бауюя потому ты лезешь из кожи вон, защищая его». Услышав это, Бао Чай растерялась и схватила за руку мать. «Мама!» — крикнула она сквозь слезы. «Вы только послушайте, что он говорит!» Сиепань понял, что совершил оплошность, круто повернулся и убежал в свою комнату. Там он, ругая себя в душе, повалился на постель... Но об этом мы рассказывать не станем. Бао-чай была глубоко оскорблена, к тому же ее возмущало поведение брата. Она не знала, как быть, расстраивать мать не хотелось, и, глотая слезы, девушка вернулась к себе. Всю ночь она проплакала. Утром Бао-чай наскоро оделась, не стала ни умываться, ни причесываться и поспешила к матери» на пути как на зло ей повстречалась даюй которая в одиночестве любовалась цветами ты куда спросила даюй домой ответила баучай и не останавливаясь пошла дальше даюй заметила что баучай чем то опечалена глаза ее заплаканы и держатся она не так как обычно поберегла бы здоровье сестра смеясь крикнула ей вслед даюй даже двумя кувшинами твоих слез его не вылечить от побоев Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.